Глава 21 первая. Бонифас. Между тем, как мы сказали, Дюбуа вел процесс Дармонталя, надеясь, что показания шавалье дадут ему новое оружие против главных заговорщиков. Но Дармонталь совершенно отрицал участие других в своем поступке. Сам же сознался во всем, говоря, что его побудила к этому несправедливость, которую ему оказали отнятием полка. Что касается людей, бывших с ним и оказавших такую деятельную помощь, он объявил, что это два отчаянные бедняка, которые сами не знали, на кого нападали. Все это было очень невероятно, но не было другого средства, как писать в протоколе ответы подсудимого, следовательно, к величайшему отчаянию Дюбуа истинные преступники избегали его мести по несознанию Шевалье, объявившего, что он только два раза видел герцога и герцогиню Дюмен, и утверждавшего, что ни он, ни она никогда не делали ему никаких политических поручений. Лаваль, Пампадур и Вале были взяты и отправлены в Бастилию. Но они были уверены в Драмонтале, и, предугадывая вперёд свой арест, каждый из них обдумал свой ответ. Все твердо стояли на том, что хотя и имели сношения с фамилией Дюмен, но эти сношения ограничивались одной почтительной дружбой. Что же касается Драмонталя, то они объявили, что знают его за достойного человека, жаловавшегося на жестокую несправедливость, которая ему оказана правительством. Вот и все. Их по очереди сводили с шевалье, но эти очные ставки имели один результат. Всякий из них еще настойчивее стал придерживаться своей системы защиты, убедившись, что эта система свято сохранена его товарищами. Дюбуа приходил в ярость. Он истощил все средства, чтобы обратить в вину герцогини Дюмен дело о создании народных представителей. Но парламент довольствовался обвинением Филиппа V за письма и уничтожением привилегий принцев крови. «Всякий почитал их теперь слишком наказанными, чтобы по тому же делу судить два раза». Дюбуа надеялся на показания Дармонталя. В них он думал найти средства вовлечь господина и госпожу Дюмен в новый процесс, более опасный для них, потому что они были бы уличены в покушении, если не на жизнь, то, по крайней мере, на свободу регента. Но Дармонталь своей твердостью разрушал все планы, все надежды министра. Весь гнев его обратился теперь на Дармонталя, и, как мы сказали, он приказал Лебланку и Держансону вести дело шавалье как можно строже, а они привыкли к подобным приказаниям и исполняли их в точности. Между тем болезнь Батильды делалась все опаснее. Несчастная была на наволос от смерти, но молодость и сила одержали верх. После сильного бреда последовало изнурение и совершенное расслабление — Казалось, горячка поддерживала ее силы, и с удалением ее удалялась и жизнь бедной девушки. Однако каждый день ей становилось лучше и лучше. Правда, сначала это выздоровление было очень медленно, но, по крайней мере, заметно для добрых людей, окружавших больную. Спустя несколько дней она их узнала, потом протянула им руки, наконец она сказала им несколько слов. Но, к величайшему их удивлению, ни слова о Дармантале. Это молчание служило большим утешением для окружающих, потому что известия о Шевалье были самые печальные, стало быть, молчание было самое лучшее дело. Все думали, а главное и медик, что девушка позабыла все прошедшее, или если и помнит что-нибудь, то смешивает действительность с видениями, рождавшимися в ее бреду. Все ошиблись, даже и медик. Вот что случилось. Однажды утром дочери госпожи Дени, думая, что их больная заснула, вышли из комнаты. Бонифас, несмотря на холодность своей соседки, сохранившей в душе особенную к ней нежность, просунул по обыкновению свою голову в дверь, чтобы узнать о здоровье Батильды. Мерза заворчала и заставила обернуться Батильду, которая, увидав Бонифаса, тотчас подумала, что от него можно узнать все, что от нее скрывают, то есть о Драмантале потому, удерживая Мерзу, она протянула свою бледную руку к Бонифасу. Он схватил ее, дрожав свои толстые красные руки, потом, смотря на молодую девушку и качая головой сказал, — О, Батильда, вы правы. Да, вы знатная девушка, а я... Я простой деревенский парень. Вы меня не можете любить. — По крайней мере, не так, как бы вы желали, Бонифас, — сказала Батильда. — Но я могу любить вас иначе. — В самом деле, Батильда, в самом деле... «Ну так любите как-нибудь, но ну, только любите меня!» «Я буду любить вас, как брата!» «Как брата! Вы будете любить бедного Бонифаса, как брата!» «И он осмелится вас любить, как сестру!» «Осмелится держать иногда вашу руку, как теперь, и даже поцеловать иногда, как Эмилию и Атанаису!» «О, говорите, Батильда, говорите, что мне делать?» «Друг мой», — сказала Батильда. «О, она называет меня другом», — сказал Бонифас. Она называет меня своим другом, меня, который поносил ее. Но, Батильда, не называйте меня вашим другом. Я не стою этого имени. Вы не знаете, что я говорил про вас. Я говорил, что вы живете со стариком. Я не верил этому, Батильда, уверяю вас. Это просто от досады, от злости. Батильда, зовите меня извергом, злодеем. Мне, по крайней мере, будет не так больно, нежели когда вы меня называете другом. О, какой я негодяй, какой я изверг. — Друг мой, — сказала Батильда, — если вы это сказали, я вас прощаю, потому что теперь вы не только можете загладить ваш поступок, но еще заслужить право на мою вечную благодарность. — Ну, говорите, что мне для этого делать? Говорите! Кинуться в огонь или спрыгнуться со второго этажа, или... Я не знаю, что мне делать, но я сделаю! Нужды нет, говорите все равно! — Нет, друг мой, — сказала Батильда. — То, о чем я хочу вас спросить гораздо легче. «Говорите, говорите, Батильда!» «Но вы должны поклясться, что вы исполните». «Клянусь Богом, Батильда!» «Несмотря ни на что, ни на какие препятствия». «Препятствия, когда я хочу сделать что-нибудь для вас! Никогда! Никогда!» «Несмотря на горесть, которую вы мне, может быть, принесете?» «А это другое дело, Батильда. Если это принесет вам горе, ни за что. Пусть лучше казнят меня». — Но если я вас прошу, друг мой, брат мой, — сказала Батильда умаляющим голосом. — О, если вы еще будете так говорить, я стану плакать, как фонтан. Вот уж и начал. И Бонифас действительно зарыдал. — Вы мне, стало быть, все скажете, мой любезный Бонифас. — О, все, все! — Ну, так говорите мне сейчас, — Батильда остановилась. — О чем же мне говорить? — Вы не догадываетесь, Бонифас? — Так и быть... Вы хотите узнать, что сделали с господином Раулем, не правда ли?» «Да, да», — вскрикнула Батильда. «Да, ради бога, скажите, что с ним?» «Несчастный молодой человек», — прошептал Бонифас. «О, боже, он умер», — спросила Батильда, прислонясь к постели. «Нет, слава богу, дед, но он в тюрьме». «Где?» «В Бастилии». «Я еще сомневалась», — сказала Батильда, падая на кровать. «В Бастилии, боже мой, боже мой!» «Ну, вот вы теперь плачете, Батильда! Батильда!» «А я здесь!» — вскрикнула Батильда. «Здесь, в постели, без сил, почти мертвая!» «Ой, не плачьте так, Батильда! Ваш Бонифас об этом только вас умоляет!» «Я перестану. Я буду тверда. Видишь, Бонифас, ведь я не плачу!» «Она говорит мне ты!» — вскрикнул Бонифас. «Но ты понимаешь!» — продолжала Батильда торжественно, потому что горячка снова началась. Мой друг, я должна знать всё, каждый час, который он там проводит, чтобы умереть в тот же день, в который умрёт он. — Вам умереть, Батильда? Вам? — Никогда! Никогда! — Я ему это обещала, я ему поклялась в этом, — вскричала Батильда. — Бонифас, ты мне всё скажешь, не правда ли? — Боже мой, боже мой, зачем я обещал? — И потом, если будет нужно, в минуту, в страшную минуту ты мне поможешь. Ты меня проводишь, неправда ли, Бонифас? Я должна его увидать. Раз. Еще один раз. Хоть на эшафоте. — Все, что вы захотите. Все, все! — вскричал Бонифас, падая на колени и рыдая. — Ты мне обещаешь это? — Клянусь! — Тссс! кто ты идет. Ни слова, это тайна между нами. — Да, да. Только между нами. — Перестань же, мой друг. Встань, оботри свои слезы. Сделай, как я. Улыбнись. И Батильда начала хохотать в страшном лихорадочном припадке. К счастью, вошел Бива, и Банифас воспользовался этим, чтобы выйти. «Ну что, как ты себя чувствуешь?» — спросил Добряк. «Получше, папенька. Лучше», — сказала Батильда. «Я чувствую, что силы мои возвращаются, и я через несколько дней, может быть, встану. Но вы, батюшка, что же вы не идете к должности?» Бива вздохнул. «Когда я была больна, другое дело...» «Но теперь, когда мне лучше, вам опять можно ходить в библиотеку? Вы не слышите, папенька?» «Слышу, дитя мое. Да, можно», — сказал Бива, удерживая слезы. «Да я пойду». «Но вы не хотите меня поцеловать?» О! «О, напротив!» «Что с вами? Вы опять плачете? Но разве вы не видите, что я поправляюсь? Разве вы хотите, чтобы я умерла с горя?» «Как? Я плачу?» — сказал Бива, вытирая глаза платком. — Я плачу. Это от радости. Да, я пойду, дитя мое. К должность Я пойду. Любива, поцеловав Батильду, пошел домой. Ему не хотелось сказать, что он лишился места. Девушка осталась одна. Она стала дышать свободнее, успокоилась. Бонифас, по званию писаря прокурора в шатыле, мог узнать все, и Батильда была уверена, что он ничего не скроет. В самом деле, на другой день она узнала, что Раулю был сделан допрос и что он принял все на себя. Потом на следующий день она узнала, что ему делали очную ставку с Валелой, Валем и Помпадуром, но что это не послужило ни к чему. Наконец, верный своему слову, Бонифас доносил ей каждый день обо всем, что касалось Рауля, и каждый вечер при этом рассказе, несмотря на горе, которое он ей причинял, Батильда чувствовала себя лучше. Так прошло пятнадцать дней. Наконец она стала вставать и ходить по комнате к величайшей радости Бюва, Нанетты и всего семейства Дени. Однажды Бонифас против обыкновения пришел домой в три часа и вошел в комнату больной. Он был так бледен, так расстроен, что Батильда поняла, какие страшные принес он ей известия. Вскрикнув, она встала с постели и, не сводя с него глаз, сказала, «Все кончено». «Но», — отвечал Бонифас, — Он сам виноват, это безумие. Ему предлагали прощение. Понимаете ли вы, Батильда, прощение, если б только он захотел, и он не хотел ничего сказать. — Стало быть, — вскрикнула Батильда, — нет надежды, и он осужден. — Нынче утром, Батильда, нынче утром. — К смерти. Бонифас сделал утвердительный знак головой А когда будут его казнить? — Завтра 8 часов утра. — Хорошо, — сказала Батильда. «Но есть еще надежда?» — сказал Бонифас. «Какая?» — спросила Батильда. «Ему стоит только объявить своих соучастников». Девушка засмеялась, но так страшно, что Бонифас задрожал. «Наконец!» — сказал Бонифас. «Почему знать? Я бы на его месте непременно сказал. Это не я. Уверяю вас честью, это не я. А вот кто, вот кто и вот кто!» «Бонифас!» — сказала Батильда. «Я должна идти». «Вы, Батильда!» — сказал, испугавшись Бонифас. «Вам идти?» — Ну, это все равно, что убить вас. — Я должна идти, — говорю я вам. — Но вы не можете еще стоять. — Вы ошибаетесь, Бонифас, я очень крепко, смотрите. И Батильда стала ходить по комнате твердыми и решительными шагами. — Впрочем, вы возьмете для меня карету. — Но, Батильда... — Бонифас, вы обещали меня слушаться, — сказала молодая девушка. — До сих пор вы сдержали ваше слово. А теперь вам верно наскучила обязанность, которую вы на себя приняли. «Мне, Батильда, наскучила обязанность, которую я принял для вас. Да накажет меня Бог, если здесь есть хоть одно слово правды. Выходите к карету, я сейчас иду искать». «Ступайте, друг мой», — сказала молодая девушка. «Ступай, брат мой». «О, сейчас, Батильда. Говоря так, вы сделаете из меня что захотите. Через пять минут карета будет здесь». Бонифас вышел и кинулся бежать. Батильда надела белое платье, перехватила его поясом, накинула на плечи манто и хотела выйти. Но в то время, как она подходила к двери, вошла госпожа Дени. «О, боже, дитя мое!» — вскрикнула бедная женщина. «Что вы хотите делать?» «Я должна идти», — сказала Батильда. «Идти? Но вы с ума сошли!» «Вы ошибаетесь, я в полном рассудке», — сказала Батильда, горько улыбаясь. «Но, впрочем, стараюсь удержать, вы, может быть, меня и сведете с ума». Но, наконец, куда вы идете, дитя мое? Разве вы не знаете, что он приговорен? О, Боже, кто это вам сказал? Я так приказывала всем ни слова не говорить вам об этом. Да, а завтра вы бы мне сказали, что он умер. И я бы вам сказала, что вы его убили, потому что я, может быть, еще могу спасти его. Вы, дитя мое, вы можете его спасти? Я сказала, может быть. Позвольте же мне испытать это средство. Оно у меня остается одно. «Идите, дитя мое», — сказала госпожа Дени, как бы убежденная Батильдой. «Идите, и да поможет вам Бог». И госпожа Дени посторонилась, чтобы дать пройти Батильде. Батильда вышла, медленно, но твердо сошла она по лестнице, перешла улицу, вошла к себе на четвертый этаж, нигде не останавливаясь, отворила дверь в свою комнату, куда не входила со дня страшного происшествия. На этот шум Нанетта вышла из кабинета и вскрикнула. Ей показалось, что она видит тень своей госпожи. «Что с тобой?» — спросила Батильда твёрдым голосом. «Чего ты испугалась, Нанетта?» «О боже!» — вскричала бедная женщина, дрожа всем телом. «Да вы ли это, моя барышня, или это ваша тень?» «Это я, Нанетта, я сама, поцелуй меня. Слава богу, я ещё не умерла». «А зачем же вы вышли из дома госпожи Дени? Разве она сказала что-нибудь?» «Нет, моя добрая Нанетта, нет. Но мне нужно съездить. Необходимо, непременно». «Вам ехать в этом положении? Никогда! Допустить вас до этого, значит, заживо в гроб положить. Господин Бива! Господин Бива! Наша барышня хочет ехать! Пойдите же сюда, скажите, что это нельзя!» Батильда обернулась к Бива с намерением употребить свое влияние на него, если он вздумает ее останавливать. Но угадавши его расстроенное лицо, она не сомневалась, что роковая новость дошла и до него бива увидав ее, заплакал. «Батюшка», — сказала Батильда, — «все, что происходило, до сих пор наделали люди. Их дела теперь кончены. Будущее в руках Божьих. Милосердие сжалится над нами». «О!» — вскрикнул бива падая в кресло. «Это я его убил! Я его убил!» Батильда подошла к нему и поцеловала его в лоб. «Ну что ты хочешь делать, дитя мое?» — спросил бива «Исполнить свой долг», — отвечала «Батильда». Она открыла маленький ящик, стоявший в киоте, взяла черный портфель, отперла его и вынула письмо. — О, ты права, дитя мое! — вскричал Бива. — Я и позабыл об этом письме. — Я о нем вспомнила, — сказала Батильда, поцеловав письмо и прижав его к сердцу. — Вот все наследство моей матери. В это время к воротам подъехала карета. — Прощайте, папенька, прощай, Нанетта, молитесь оба, чтобы я достигла своей цели. И Батильда удалилась с такой торжественностью, что, видевшие ее в эту минуту, казалось, видели в ней святую. У дверей ждал ее Бонифас с каретой. «Я поеду с вами, Батильда?» — спросил Бонифас. «Нет, друг мой», — сказала Батильда, протянув ему руку. «Не в этот раз. Завтра, может быть». Она села в карету. «Куда прикажете ехать?» — спросил кучер. «В арсенал», — сказала Батильда.